Казалось, что прошло несколько часов, прежде чем волнение наконец успокоилось. Когда, наконец, Борн смог поднять голову, первым делом он увидел, что Руума Хум и Джеливан стоят бок о бок на хвосте плота. Фуркоты, не отрываясь, смотрели на воду. Борн с трудом встал на четвереньки. Теперь позади плота ничего не было, лишь тишина. Тишина да далекие мерцающие контуры бесформенных грибов и личинок, светящихся собственным холодным светом. Далекий тихий звук пузырей, будто ребенок дует воду. Ничто не выдавало того, что еще совсем недавно здесь был Силверслит и порождение ада, которое вышло, чтобы схватиться с ним. Логан села в полном нервном и физическом истощении. Она убрала волосы, падавшие на глаза, и попыталась успокоить сердцебиение, но безуспешно. Борн какое-то время смотрел на нее, потом нашел свое весло, которое он бросил между двумя бревнами, и принялся грести. — В какую сторону Жан Хома? спросил он. — Жан Кахома, в какую сторону? — повторил он. Кахома достал компас, но понял, что рука его слишком дрожит, и он ничего не может разобрать. Тогда он взял левой рукой запястье правой и внимательно вгляделся в люминесцентный циферблат. «Лучше, лучше давай-ка немного правее, Борн. Немного, еще, еще...» «Лостинг, ты чего не гребешь? Ну же, давайте грести все вместе!» Они заставляли себя не думать о том, на чем они сейчас проплывают, что может пробудиться в этих глубинах от прикосновения их весел. К тому же они настолько устали, что им было почти все равно. Логан легла на спину, на пахучие бревна и стала смотреть вверх на крошечный мир, образованный сияющими грибами, растущими вверх ногами на нижней стороне ветви над головой. Кто бы мог предположить, что в аду так красиво? Тут выражение лица Логан изменилось, и внезапно она через плечо посмотрела на Кахому. Тот сидел позади нее, обхватив голову руками и весь дрожал. «Жан, если мы встретим другой плод, то давай спросим у его капитана, куда плыть, даже если с ним будет трехглавый пес». «Мне не нравятся собаки», — ровным голосом ответил Кахома. По его голосу можно было подумать, что он воспринял услышанное всерьез. Здесь не бывает рассветов, и ничто не могло принести успокоение в душе крошечногорских людей и фуркотов, плывущих на оранжевом лоскутке среди деревьев башен под черным небом, усеянным неким подобием звезд. То, что по всем понятиям должно было быть утром следующего дня, принесло им на протяжении 15 минут нападение. Они ничего не видели до тех самых пор, пока на них не напали. Два нападения. Им на протяжении 15 минут два нападения. Они ничего не видели до тех самых пор, пока на них не напали. К счастью, ни один из нападавших не был по размеру больше человека. Им не доводилось больше встречаться хотя бы с чем-либо близким по размеру к вооруженному колосу, который напал на Силверслита. Первый удар пришел с воздуха. Его нанес четырехкрылый летун, на вооружение у которого был полный рот зубов, похожих на иглы. Он беззвучно спикировал на плод из переплетения воздушной корней огромного дерева. Лостинг с его быстрой реакцией опытного охотника успел предупредить всех об опасности. К счастью, с первого захода летун полностью промахнулся и снова взмыл вверх, заскрипев на вираже, как старик. Оба охотника тут же взяли снафлеры, чтобы отразить второе нападение, но воспользоваться оружием им не довелось. Встав на задние лапы Рума, Хум сомкнул мощные передние на крыле нападавшего, и летун, закликотав, свалился на плот. Длинные челюсти отчаянно защелкали, пока, наконец же, одним мощным ударом как когтистой лапы не размозжил ему череп. Не успели путники скинуть с плота труп первого нападавшего, как нечто, напоминающее ананас на 16 длинных тонких ножках, попыталось забраться на плод. На карабкающейся конечности со всех сторон обрушились топоры и кончилось все тем, что покалеченный корнеплод нырнул обратно в ел. Внутренние органы могут быть предназначены для привлечения особей того же вида противоположного пола в целях спаривания, размышляла Логан. В точности, как определенные виды глубоководных рыб на земле и на реплере. Кроме того, они могут притягивать их хищников. «Борн, Лостинг, погасите-ка ваши факелы!» Охотники с сомнением поглядели на нее. Человек ночью в воду, да без света, не останется никакого шанса выжить перед лицом врага. Но Логан и Кахоми удалось таки уговорить их. Охотники с сожалением сняли защитные шары и опустили факелы в воду. Но не раньше, чем приготовили два свежих. Воспользоваться ими не пришлось. Без света факелов глаза их быстро приспособились к менее яркому освещению, исходящих от фосфорицентных форм жизни вокруг. Этого было вполне достаточно, чтобы определить свой курс между стволов гигантских деревьев, поддерживающих внутренний мир, и никто на них больше не нападал. Еще несколько часов проплыли они на плоту. И тут Борн обнаружил, что он хочет пить. Он опустился на колени и склонил голову к темной поверхности воды. «Стой, Борн!» – закричала Логан. «Ведь она же наверняка могла бы и не беспокоиться!» Борн сморщил нос от отвратительного запаха. «Никаких ученых степеней у него не было. Никакого знания биохимии тоже...» Но ему достаточно было понюхать воду, чтобы определить, что она совершенно непригодна для питья. Так он и сказал всем остальным. Неудивительно прокомментировал Кахома и поглядел наверх. Ведь здесь столько бактерий. Только подумайте, сколько тонн, тонн уже полуразложившихся животных и растений падают на каждый квадратный километр поверхности. И это ежедневно. А теперь вообразите, что здесь со всем этим делается при такой ужасной жаре и дождь каждый день. Можно сказать, что этот мир стоит на естественном море жидкого навоза и перегноя, шут его знает какой глубины. Очевидно, что эти деревья, несмотря на огромное потребление, не могут управиться со всеми осадками, задумчиво поддержала Логан. Она откинулась на плот и стала смотреть на ствол которые они оставляли справа по борту. В диаметре он чуть-чуть не дотягивал до межзвездного грузового корабля. Хотелось бы мне знать, как эти полукилометровой высоты росточки качают воду с поверхности на такую высотищу?